воан шестая La sotto i giorni nubilosi e brevi i giorni oblochny kratkie roditsya pleme kotoromu umirat ne bolno Petrak Petrarka Zametiv chto Vladimir skrylsya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 Погибну, Таня говорит. Но гибель от него, любезно, я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастья дать. Вперёд, вперёд моя история, лицо нас новое зовёт. В 500 от Красногорья, в деревне Ленского живёт и здравствует ещё доныне в философской пустыне Зарецкий, некогда Буян. картожные шайки, атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой, отец семейства, холостой, надёжный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нём злую храбрость выхваливал. Он правда в туз из пистолета в пяти сожжениях попадал.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 и помириться их заставить, дабы позавтракать втроём и после тайно обеславить весёлой шуткой в ранём. Сет а ля темпура. Удалость, как сон любви и другая шалость, проходит с юностью живой. Как я сказал Зарецкий мой, под сенью черёмух и акаций от бурь укрывшись наконец, живёт как истинный мудрец. Капусту садит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 шопат. хохотня глупцов. И вот общественное мнение. Пружина чести, наш кумир. И вот на чём вертится мир. Кипя в ражде нетерпеливой, ответа дома ждёт поэт. И вот сосед величаевый привёз торжественно ответ. Теперь ревнивцу тот-то праздник.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 Ах, может быть, её любовь друзей соединила б вновь? Но этой страсти и случайно ещё никто не открывал. Анигин обо всём молчал, Татьяна изнывала, тайна одна бы няня знать могла. Да недогадливо была. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчалив, то весел вновь.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 и на крыльцо. Домой приехав с пистолетами, он осмотрел, потом вложил опять их в ящик и раздетый при свечки Шиллера раскрыл. Но мысль одна его объемлет. В нём сердце грустное не дремлет. Снизь ей снимою красой, он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает,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 Не разойтись цель полюбовна, но дика светская вражда, боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит ошомпл молоток. В граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватый на полку сыплется, зубчатый надежно ввинченный кремень взведен еще. За ближний пень становится гилье смущенный, плащи бросают два врага. Зарецкий тридцать два шага отмерил с точностью отменной, друзей развел по крайней след, и каждый взял плащ. свой пистолет Теперь исходитесь владнокровно ещё не целя два врага походкой твёрдой тихо ровно четыре перешли шага четыре смертные ступени свой пистолет тогда Евгений не переставая наступать стал первый тихо поднимайся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 Все в нем и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно. Закрытые ставни. Окна мелом забелены. Хозяйки нет. А где? Бог весть. Пропал след. След.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 Пастух, плетя свой пёстрый лапыть, поёт про волжских рыбарей. И горожанка молодая в деревне лето провожая, когда стремглав верхом она несётся по полям одна, коня пригним, останавливает, ремняный повод натянув и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись, и слеза туманит нежные глаза. Лишагом едет в чистом поле, в мечтаньи погрузясь она. Душа в ней долго поневоле судьбою Ленского полна и мыслит, что-то с Ольгой стало. В ней сердце долго ли страдало, иль скоро слёз прошла пора? И где теперь её сестра, и где же беглец людей и света, красавец с модных модный враг, где этот пасмурный чудак?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 Весна моя их промчалась дней, что я шутя твердил доселе. И ей ужель возврата нет? Ужель мне скоро 30 лет? Так, полдень мой настал. И нужно мне в том сознаться, вижу я. Ну так и быть. Простимся дружно.